Глава десятая Следующие две недели прошли как в тумане. Чтобы не сидеть сложа руки, я договорилась насчет оценки коттеджа, подготовила рецензии на два новых альбома, взяла интервью у скандально известного уличного художника для одной из газет и написала статью о финансовых трудностях, которые испытал Лох Харрис из-за спада в экономике. «Может, и хорошо, что я решила двигаться вперед. Заметила я однажды вечером за тарелкой лазаньи с хрустящим чесночным хлебом. «Хорошо для кого?» — буркнул папа. «Для меня? Для тебя? Или для лох Харриса? Предстояло еще упаковать коллекцию стеклянных пресс-папье мака. Поэтому, заварив себе крепкий чай, я собрала волю в кулак и взялась за дело. При жизни мак ревностно оберегал свои сокровища, расставляя причудливые шары на полках в гостевой спальне, словно музейные экспонаты. Я по очереди разглядывала их, прежде чем завернуть в коричневую бумагу и аккуратно опустить в картонную коробку, которую обещала забрать Лойс. Через пару дней после похорон сестра Мака вызвалась помочь с его вещами. «Не заниматься же тебе всем этим в одиночку», — заявила она, и вихрем примчалась из Файфа, предусмотрительно захватив с собой свежеспеченные булочки для подкрепления сил. «Мы быстро упаковали клюшки для гольфа, блокноты и книги Мака», после чего перешли к одежде. «Может, хочешь оставить что-нибудь себе?» — предложила я, устало откинув стянутые в хвост волосы. Лоис просмотрела вещи, сваленные на кровати в гостевой комнате. Повседневные рубашки в клетку, яркие галстуки, перевившиеся рукавами разношерстные джемперы. «Пожалуй, возьму запонки с кельтским крестом». Она потерянным взглядом обвела громоздящиеся на полках пресс-папье. «Если не возражаешь, я бы взяла вон то нефритовое с синим». Мак называл его Нептуном. Говорил, оно напоминает море. Надо же, не знала. Хотя чему удивляться? На самом деле я слишком многого не знала о Маке. Лоис, от которой не ускользнуло двойное значение моих слов, неловко пожала плечами. «Выбери что-нибудь себе, если хочешь, а остальное упакуем для магазина подержанных вещей». Неуверенная, стоит ли вообще что-то сохранять, я окинула взглядом галстуки на крахмаленные рубашки, идеально скроенные пиджаки. Затем, вопреки здравому смыслу, взяла шелковый галстук стального цвета. Тот самый, который был на Маке в день нашей первой встречи. Материал скользил в пальцах. На мгновение я замерла, вспоминая, как он гармонировал с оттенком глаз Мака, мешая мне сосредоточиться на интервью. Я отложила галстук в сторону. Возьму его. Именно тогда Лоис предприняла очередную храбрую попытку завести речь о деньгах Мака. Пожалуйста, взмолилась я, схватив одну из рубашек пола. Сколько можно повторять, я их не приму. Лоис с неохотой оставила тему, хотя по ее лицу читалось, что так просто она не сдастся. На следующее утро после завтрака Лоис уехала домой, предварительно заключив меня в объятия и пообещав отзвониться вечером. Стоя под переменчивым апрельским небом, я смотрела, как мятно-зеленая Хонда Севик исчезает из вида за цепочкой деревьев. Лоис заверила, что будет часто звонить, дабы убедиться, все ли у меня хорошо. По крайней мере, насколько это возможно, учитывая обстоятельства. Все-таки не каждый день твой жених умирает верхом на бывшей. Я оценила ее беспокойство, однако воздержалась от каких-либо твердых договоренностей о новой встрече, во всяком случае на ближайшее время. Она слишком напоминала мне Мака. Мысленно встряхнувшись, я вновь сосредоточила внимание на пресс-папье и заклеила коробку широкой полосой скотча. Затем немного посидела на ковре в гостиной, каждой клеточкой впитывая безмолвие дома. Наконец тишина стала чересчур тягостной. Я взяла телефон и подошла к окну в дальнем конце комнаты. Между верхушками деревьев проглядывали клочки бледно-голубого неба. Вдалеке мягко плескалось о берег озера. Когда из динамика загремел американский рок 1970-х годов, я представила, как мы с Маком в очередной раз спорим насчет моих предпочтений в музыке и громкости, на которой я ее слушала. Благодаря папе меня с детства окружали рвущие душу тексты, и умопомрачительные гитарные рифы. Возможно, покинув Лох-Харрис, я смогу посвятить себя музыкальной журналистике? Как бы ни терзали мысли об отъезде, остаться было бы еще больнее. Я засунула руки в карманы джинсов, размышляя о том, что нужно двигаться дальше. За кронами деревьев торчал церковный шпиль. Я не ездила на кладбище со дня похорон мака. Рухнув на вращающееся кресло и покачиваясь взад-вперед, Я слушала, как один треск сменяется другим. Меня захлестнули воспоминания. Мы вдвоем кружим в гостиной под аккомпанемент одной из хваленных джазовых инструменталок Мака. Его теплая улыбка и глубокий раскатистый смех. Тонкие морщинки вокруг глаз обозначаются сильнее, когда его что-то забавляет. По щекам потекли слезы. Почему я плакала из-за человека, который хранил от меня столько секретов? Выключив музыку, я направилась в кухню, отыскала в ящике для столовых приборов ножницы и вышла через заднюю дверь. В саду на скромном пятачке земли, отделенном живой изгородью из дикой вишни, располагался уголок с травами и пышная клумба. Янтарные и красные герберы, фиолетовые анютины глазки, чайно-гибридные розы лимонного и бледно-малинового оттенков. Все это волшебство сотворил отец. Моей заслуги здесь нет. Стараясь не думать о том, что делаю, я выбрала четыре герберы и две самые красивые розы, с предельной осторожностью срезала стебли и на мгновение замерла, вдыхая пьянящий аромат. Затем отнесла цветы в кухню, перевязала белой лентой, которая нашлась в корзине для мелочей, и вышла из дома, захватив бутылку с водой. Мой темно-фиолетовый Nissan Шук» был припаркован возле коттеджа. Открыв дверцу, я поставила бутылку с цветами на пассажирское сиденье и подперла сумкой. По дороге к церкви тишину в салоне заполняло радио, бормотание ведущего странным образом успокаивало. Отбросив роящиеся в голове вопросы, я свернула к церковной парковке. Слава богу, в это субботнее утро поблизости никого не было. Проверила ленту на цветах, надела солнцезащитные очки и зашагала по дорожкам, петляющим между надгробиями. Под ногами похрустывал гравий. Жизнь вокруг текла своим чередом. До меня долетели курлыкань лесного голубя и далёкий сигнал автомобильного гудка. Белая лента развивалась на ветру. Я шла, поправляя лепестки, и сама не заметила, как очутилась перед могилой мака. Во время своего визита Лоис оставила букет белых лилий. Бутоны прильнули к прохладному камню, Толстые зеленые стебли исчезали в одной из узких ваз, установленных по обе стороны от надгробия. Я присела, чтобы перелить воду в пустую вазу, поместила туда свое пестрое ассорти и отошла на пару шагов. Вокруг расстилался сельский пейзаж. Закинув ремень сумки на плечо, я попыталась отогнать воспоминания о маке. Его кокетливое подмигивание, раскатистый голос. Почему? Что заставило тебя так поступить? — спросила я вслух, затем развернулась и, сдерживая рыдание, на негнущихся ногах зашагала обратно к машине.